Старшая сестра. Лу быстро рассказала мне, как было дело. У нее есть не только братья и сестры, но и многочисленные дяди и тети, кузены и кузины. Все они живут в штате Вайоминг и любят посплетничать. В основном о знакомых оборотнях. Лу рассказала родным, что я ищу свою семью, и друг одного дальнего родственника вспомнил, что несколько месяцев назад он видел семью из трех пум, и они почти наверняка оборотни. И еще он видел, как молодая самочка пумы из этой семьи расспрашивала о чем-то других оборотней и животных. Судя по всему, искала кого-то, кто живет в районе горного хребта Титон. И друг поведал об этом дальнему родственнику. А тот упомянул о пумах в разговоре с кузеном Лу. А кузен, в свою очередь, сказал об этом одному из братьев Лу. От него и Лу, наконец, тоже узнала о семье из трех пум. Я был чрезвычайно взволнован. «А вдруг это Немия?» «Это Мия», — Лу была уверена. «Мой брат Кен рискнул с ней заговорить, ну, разумеется, лишь после того, как она наелась». «Вот это да!» — вырвалась у меня. Оказывается, не только Лу смелая, но и весь их клан в аппете непромах. «Он рассказал ей, что в моей школе учится пума по имени Карак, и он ищет свою семью. По его словам, когда она услышала твое имя, сильно разволновалась». «Мой телефон как-то странно заквакал. Наверное, я слишком сильно вцепился в него». Я чуть ослабил хватку, чтобы не раздавить его окончательно. «Как мне её найти?» «Кен уже договорился о встрече. На том месте, где вы виделись в последний раз. Завтра, на закате солнца». Релстоны не возражали, когда я объявил, что отправляюсь в горы полюбоваться закатом. Впрочем, они сейчас были так счастливы, что разрешили бы мне, наверное, даже Бизона в саду завести. Когда я надевал ботинки, руки у меня дрожали, и я целую вечность провозился со шнурками». А потом я пошел, как всегда напрямик, перебираясь через изгороди, стены и сады. И вот я, наконец, за городом. На белой равнине, покрытой пушистым снегом, на котором лишь кое-где виднелись следы зайцев и вапити. Когда солнце скрылось за горизонтом, я уже был на месте. На нашей прежней территории обитания, высоко в горах, в густом сосновом лесу. Я даже вспотел от волнения, а ноги при этом совершенно заледенели. В человеческом теле все-таки порой очень неудобно. Именно здесь, на этом самом месте, Мия в последний раз обняла меня. Мама печально посмотрела мне в глаза, отец гневно сказал, «Ступай и делай, что хочешь, но я тебе сразу скажу. Мы не желаем иметь с людьми ничего общего». И я ушел. Я ждал, переминаясь с ноги на ногу, чтобы окончательно не замерзнуть. Время от времени я беспокойно оглядывался по сторонам, следил за тем, что происходит в лесу. И размышлял, не лучше ли мне сразу превратиться. А если Мия не рискнет подойти ко мне, пока я в обличии человека? Но я все-таки остался как есть. Боковым зрением я вдруг заметил какое-то движение. Я осторожно обернулся и увидел ее. Передо мной стояла очень красивая кошка. Большая. Больше, чем она мне запомнилась. С плотным, красновато-коричневым зимним мехом. «Мия!» Мне хотелось кричать на весь лес, но я боялся спугнуть сестру. А потому произнес ее имя шепотом. Я знал, что она меня услышит. «Наконец-то я тебя нашла!» — ответила она. «Если бы ты знал, сколько я тебя искала!» Старшая сестра медленно приближалась ко мне. Я слышал её урчание и видел радостный блеск в её зелёных глазах. Но в них был и страх. Вот теперь пора. Я прошептал заветное «Тимбукту» и превращение прошло как по маслу. Одежда спала с меня, а ботинки с задних лап я презрительно стряхнул. Мы с Мией подбежали друг к другу и стали тереться головами, урчать и драться, пока не разбросали весь снег на поляне. «Карак, да ты уже больше меня!» — Мия хлопнула меня лапой, втянув когти. «В школе хорошо кормят», — я ласково лизнула её в плечо. «Как же здорово снова видеть её!» «Почему вы меня не навещали? Не знали, где я живу?» «Мама как-то ходила в город, но тебя не нашла. Её чуть не арестовала полиция. Людям показалось, что она странно себя ведёт». «Больше она не рискнула туда ходить». «Бедная мамочка, какой ужас!» «Не волнуйся, всё обошлось!» «Но потом ранили папу. К нам сюда переселилась стая волков, и папа с ними подрался, потому что они постоянно отбирали у нас добычу. С тех пор он хромает». Во мне вспыхнул гнев. «Стая волков?» Мия ловко балансировала на поваленном стволе дерева. «Да, их около десяти. Нам с ними было не справиться. Ни минуты не давали спокойно поесть. Пришлось искать другую территорию». И там мою семью нашли люди Миллинга. «И где вы теперь? Далеко отсюда?» «Прилично. Три дня пути на север. Там неплохо, но добычи меньше, чем здесь». Довольно урча, она снова потёрлась головой о мою голову. Прижавшись друг к другу, как в детстве, мы лежали за упавшим деревом. И на мгновение показалось, что всё по-прежнему, что я снова только по умы и живу в горах в Национальном парке. «Три дня пути?» — значит, далеко за пределами Йеллоустонского заповедника. «Наверное, это уже в штате Монтана, в тех горах, что люди называют галатинским хребтом». У папы из-за раны теперь толком охотиться не получается. Я ему помогаю, как могу, но зимой мы все равно часто ложимся спать голодными», — рассказала Мия. На душе у меня было тяжело. Родителям моя помощь наверняка не помешала бы. «Папа все еще сердится на меня?» — спросил я, затаив дыхание. Только бы это было не так. Только бы Эндрю Миллинг говорил неправду. «Боюсь, что сердится». — вздохнула Мия. — Он не может простить, что ты решил остаться в мире людей. Мы с мамой тебя, разумеется, давно простили. Хотя, конечно, странно было видеть тебя сейчас в облике человека. Меня словно скалой придавило. Миллинг не солгал. Это просто ужасно. Ну почему папа такой упрямый? Что плохого в моей теперешней жизни? А кроме того, в мире людей я смогу гораздо больше сделать для нас, оборотней. Например, как Лиса Кристалл со своей школой. Но почему папа этого не понимает? Я лежал на земле без сил, словно подстреленный. Мия грустно тыкалась в меня носом. «Да всё в порядке», — храбрился я, но Мия, конечно, мне не поверила. «Я поговорю с ним ещё раз, ладно? Расскажу, что у тебя всё хорошо. Мама тоже очень-очень обрадуется, когда об этом узнает. Да, расскажи им обо мне, пожалуйста». У меня немного отлегло от сердца. «Ну и каково это — быть человеком?» — поинтересовалась Мия. Теперь пришла моя очередь рассказывать, и постепенно настроение у меня снова улучшилось. Мия удивилась, узнав, что я хожу в школу для оборотней. Она ведь даже не знала, что таких, как мы, называют оборотнями, и, конечно, не подозревала, что для нас существует специальный интернат. «Здорово там у вас», — с лёгкой завистью сказала Мия и продолжила расспрашивать меня о городе и людях. «А что у тебя? Ты ещё иногда превращаешься?» «Летом бывает», — ответила Мия. «Купаться без меха прикольно». «Мне очень нравится». Я скорчил шутливую гримасу. «Ты не кошка. Кошке бы такое не понравилось». Мия легонько толкнула меня и прикусила мне ухо зубами. Потом вздохнула. «А помнишь супермаркет? Там было столько вкусной еды!» «Помню», — сухо ответил я. Когда мы впервые ходили в город, Мия разнесла там весь мясной прилавок. И тут вдруг меня осенило. «Слушай, а давай сходим в город вместе. Я там хорошо ориентируюсь, тебе нечего бояться». «Можем блинчиков с беконом поесть или ещё чего-нибудь». Мия смотрела на меня растеряно, но заворожённо. «Что такое блинчики?» «Ну, это такие круглые вкусняшки из теста». Попытался я объяснить, но напрасно. Мия же даже не знала, что такое тесто. «Ну, пожалуйста, очень прошу. Пойдём со мной, сама попробуешь». Я не ожидал, что она согласится, но она согласилась. И глаза её при этом горели от любопытства. Итак, послезавтра... Я принесу ей в лес одежду, и мы пойдем есть блины.